Глава 13 Людей граф взял много. Здесь была и часть казачьей сотни, и городовые, и часть из охраны Никодима. Да и он сам тоже представлял из себя серьезную боевую единицу. Казаки окружили дом. У них это было отработано так, что ни одна мышь не проскочит. Исправники солдатами пошли на штурм. Забелла отдал приказ не заботиться о сохранности. Главное для него было сохранить жизни своих. В доме произошло несколько коротких стычек. Взяли пятерых бандитов, шестого убили. Он выскочил из-за угла длинного коридора и успел ранить одного из городовых. Не сильно, но крови парень потерял много. Дом обыскали, но ни Павла, ни лорда Уэлсли в доме не нашли. Тогда Забела дал команду Батыру, которому под нос сунули куртку Павла, прихваченную из поместья. Батыр четко побежал вглубь дома и вскоре замер, несколько раз громко гавкнув возле стены, на которой висел большой ханеданский ковер. Забела приказал сорвать ковер, и за ковром обнаружилась свежая кладка, как будто стену только это ночью заложили. Несколько солдат разломали стену. За ней обнаружился ход, шедший явно под землю. Первым в открывшийся проход рванул Батыр. Забелла удивился, как это длиннющий подземный ход, проходящий через центр города, и никто о нем не знает. Ход был узкий и невысокий. Мужчинам приходилось сильно сгибаться, и они не могли идти подвое. Только Батыру было удобно бежать. чего он все время возвращался, как будто говоря. «Ну чего вы такие медленные? Я уже три раза сбегал, пусто там, пусто!» Наконец повеяло воздухом, и впереди показался выход. И вскоре мужчины вышли на улицу, причем пришлось подняться по специально и заботливо кем-то забытой лестнице. Наверху обнаружили, что находятся на выезде из города. уже там, где нет городовых и патрулей. Граф осмотрелся, неподалеку, уже на дороге, были видны следы нескольких человек и кареты. Судя по остаткам следов, они были оставлены несколько часов назад. Несмотря на малый шанс догнать похитителей, а то, что, скорее всего, Павла похитили Изабелла, уже не сомневался, граф Андрей послал в погоню нескольких казачков, Все-таки коконные, они были подготовлены гораздо лучше остальных. Через два часа казаки вернулись ни с чем. Карету никто не видел, она нигде не проезжала. Забелла послал гонцов на все заставы по направлению границы со срочными письмами с описанием Павла и лорда Ричарда. И если Павла не убили, или он сам не перешел на сторону врага, то их обязательно обнаружат. Сам же поехал к наместнику, надо было все рассказать Ирен. Он ехал и думал. «Эх, жаль, такое бы дело было, и сухого речи бы взял и Павла Ирен вернул. А уж благодарная женщина относится к проступкам намного лояльнее». А Ирен время не теряла, она и к пути его в больницу съездила, переговорила с ним по поводу вещества, нужного ей для дустового мыла. Путеев сказал, что когда только окончил военно-медицинскую академию, то стажировался у одного профессора, который уже тогда хорошо разбирался в химии. А сейчас, даже говорят, забросил совсем медицину и преподает в университете и занимается наукой именно по химическим веществам. Ирина еще подумала, что вот хорошо и Софья напишет другу своего отца и своему учителю, и Николай своему профессору, и уж кто-то из этих двоих точно мне поможет. А может и на резину замахнуться. Надоело на войлочных колесах трястись, но сама себя остановила. Надо все по порядку, иначе разорвешься. Вот ответит кто-то из этих химиков, и там видно будет. Долгое время деревянные колеса обивали войлоком и кожей. Так было до появления резины в 1839 году. Да еще на Ирину снова налетели молодые доктора-стажеры. Особенно те из них, кто уже начал практиковать хирургию с использованием скальпеля, скалпрума. Поправила сама себя Ирина. И начали на наперебой рассказывать о тех успехах, О выживших пациентах, о том, насколько теперь точны стали разрезы тканей. А вот Назар на Ирина снова поразилась, какой въедливый будущий молодой доктор. Спросил ее о шприце. Ирина уже ругала себя за то, что рассказала об этом. Ну ладно, скальпель, но шприц, она же не знает, в чем там основная фишка. А вдруг начнут испытывать? Здесь же не стесняются сразу на людях, и кто-то погибнет по ее вине. Поэтому она, как могла, отговорилась с тем, что спешит. Но решила, что как только Павла найдут, то она с ним переговорит по поводу создания полой тонкой иглы и возможности трубки и поршня без доступа воздуха. Забелла приехал к наместнику... Ирина уже вернулась из больницы, и, судя по тому, как сперва загорелись надежды ее глаза, но потом, не увидев рядом Забела Павла, потухли. Он понял, что она ждала... ждала новостей. Ирен Леонидовна...» Начал Забелла, но Ирина перебила его, подошла и, глядя ему прямо в глаза, серьезно спросила. «Скажите, он жив?» Забелла не знал, что ответить. Ему так не хотелось, чтобы она расстраивалась, и он уже открыл рот, чтобы успокоить, сказать, что, скорее всего, Павла похитили и точно не убьют, пока не выведают всех секретов. Он даже не осознавал, что если бы он так сказал, то Ирэн еще больше бы расстроилась, сразу представив себе, как доброго большого Павла пытают, чтобы выведать этот чертов секрет черненого серебра. Но граф не успел совершить очередную глупость, потому что в дверь ворвался один из солдат охраны и, не поклонившись, выдохнул. «Новости из поместья!» Забелла взял из рук посыльного свернутый в трубочку листок бумаги, развернул и, улыбнувшись, передал его Ирен. В послании рукой отца было написано... Павел в поместье, лорда взяли. Ирина так обрадовалась, что даже чуть не полезла обниматься к Забелла, но вовремя себя остановила. Ехать в поместье решили сразу, отказавшись от ужина и расстроив Просковью Валуевну, которая рассчитывала на интересную компанию в лице Ирины. Но Ирина напомнила ей, что речь идет о создателе всех этих прекрасных столовых приборов. подстаканников и других украшений, и госпожа Гайка их отпустила, попросив только сообщить, как там Павел. В поместье приехали, когда уже стемнело. Павел спал, рядом с его кроватью на стульчике сидела Варвара. Увидев Ирину, вскочила, поклонилась, Ирина знаком показала ей, чтобы молчала. Ирина подошла к кровати и, посмотрев на измученное лицо парня, Поняла, что тому было непросто. Но каких-то видимых повреждений не было, поэтому, успокоившись, пошла в гостиную. Где Леонид Александрович собирался рассказать, как же так получилось, что Пашу искали всем миром, а нашелся он сам в поместье, да еще и с пленником? Оказалось, что Павла опоили каким-то наркотиком, который лишал воли, но не обездвиживал. потому как никто бы не смог проволочь такого здорового рослого мужчину по узкому подземному ходу. А поили и повели через ход, но не учли, что на богатыре зелья действуют не так, как на обычных людей. А Ирина еще подумала, что у Павла точно в предках какой-нибудь Муромец был. Вот и родился такой богатырь с душой художника. В общем, Павел очнулся еще когда шел по подземному ходу, но руках веревки были ослаблены. Все-таки, пока он лежал в чулане, время не терял, дождался, когда выведут наружу и посадят в карету. В карете уже находился лорд Чарльз, который велеречиво начал извиняться за поведение своих людей, ведь он против насилия, и к Павлу у него очень выгодное предложение. Но из-за графа Забелла, который давно его Ричарда Тобиш ненавидит, у лорда даже не было шанса нормально поговорить с Павлом. Помимо лорда в карету сел еще один охранник. Его-то Павел и вырубил первым, потом скрутил лорда, не ожидавшего от пленника подлого удара чуть ниже пояса, который Павел провел связанными ногами. Целился-то ювелир в живот «Да немного промахнулся! А что? Вы попробуйте быстро и четко связанные ноги поднять, да еще и сидя на неудобной лавке в карете!» Развязал веревки, связал лорда, его помощника, а потом занялся кучером. Но кучер был ни при чем, поэтому как только Павел ему сказал, чтобы разворачивался, тот спокойно развернул экипаж и Павел с пленниками поехал домой. Поместье. Ирина прикинула по времени. Получалось, что Павел приехал в поместье всего на пару часов позже того, как они поехали в Никольске, чтобы его спасать. Измученный Павел спал, а вот лорд Чарльз Уэлсли нет. Сразу после легкого ужина Ирина пошла собираться ко сну, решив, что с лордом можно будет побеседовать завтра. Тем более, что видеть его ей не хотелось. Про себя она думала. «Надо же, сволочь двуличная!» Байрона ей читал, а она уши-то и развесила. Но граф Забелла был другого мнения, и после ужина, мысленно потирая руки, пошел допрашивать маркиза. Он шел в отдаленно стоящий сарай, куда пока определили лорда, и думал о том, что у этого происшествия, несомненно, было много плюсов лично для него. Во-первых, теперь он точно подмочит сухого Ричи. Во-вторых, Ирен больше не верит этому честному негоцианту. И самое главное, он снова в поместье Лопатиных, и с ним даже общаются. Забела был очень доволен, и Батыр, чувствуя настроение хозяина, Весело трусил рядом. Помахивая хвостом, чего делал крайне редко. Даже находясь в сарае, Чарльз Уэлсли выглядел как лорд. Забелла еще ревниво подумал хорошо, что Ирен не с ним. Добрый вечер, Маркиз Уэлсли. Картины, изобразив изящный поклон, произнес Забелла. Сидевший на стуле посередине сарая, Лорд Уэлсли и не подумал подняться, только еще выше вскинул подбородок и сухо спросил: Граф Забелла, вы здесь как официальный представитель канцелярии тайных дел? Или это ваша личная месть мне, из за женщины? Забелла слетела вся невозмутимость. Он сразу понял, куда клонит бродский шпион. Ну уж нет. Про себя подумал граф. Я не дам тебе снова вывернуться. А вслух сказал. Вы, лорд, обвиняетесь в похищении человека, ценного поданного стоглавой империи, и в попытке вывести его из страны. На что лорд с насмешкой ответил. Да неужели? По-моему, это как раз меня похитили. Заметьте, прямо на дороге связали, запихнули в карету и привезли сюда, в поместье господина Лопатина, и заперли в вонючем сарае. Забелла понял, что решил разыграть лорд. Против его слова только слово Павла. А Павел простой парень, а вот маркис аристократ, да еще и иностранный подданный. Но есть же еще охранник и кучер. Забелла, как бы ему не хотелось продолжить с лордом этот разговор, а еще больше ему хотелось набить наглую ухмыляющуюся физиономию, вышел из сарая и попросил Никодима отвести его к охраннику. Но оказалось, что охранник тавоз, померши, не рассчитал Паша удара. И, как говорится, превысил допустимый уровень самообороны. Просто Лопатин при Ирен Леонидовне не стал этого говорить. А кучер, нанятый тут же в Никольском, и должен был до первой заставы довести и все. Видел только, как Павел сам зашел в карету. Никто его не принуждал. Настроение у Забелла упало. И он в ярости ударил кулаком по деревянной двери, но ничего, кроме рассеченной кожи, на руке не получил. «Вот если бы это была физиономия лорда!»